Глава Утром следующего дня Василиса отправилась в офис метеорита, полная надежда на то, что Надежда Павловна Спичкина не захватила с собой на службу ту катушку лески, которую приобрела накануне в магазине «Охотник и рыболов». Василиса любовалась утренней Москвой. За ночь город остыл от умопомрачительной жары и теперь с новым азартом отражал семи окнами недавно взошедшее и потому пока еще не разогнавшее прохладу солнце.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 Лавилас Барсов шарахается от меня, как чёрт от Ладана. Почему? Его домашняя кладовка забита куклами. Может быть, он коллекционер? Или у него своего рода мания? Только безобидная. Спичкина живёт неподалёку от парка, в котором находили убитых секретарш, и по вечерам бегает там с гантелями. И ещё она вчера покупала леску, которая может стать орудием очередного преступления. «Да что уж там! Покушение на меня!»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 Или как там ее называют близкие? Называют полным именем Агафья. Василиса лихорадочно облизала губы. Что не день, то открытие. Кудесников велел ей быть осторожной и сказал, что вечером еще позвонит. Василиса с удовольствием набросилась бы на княжского, но его, как на грех, не было в офисе. Не зная, куда себя деть, Василиса отправилась к Барсову. После вчерашнего происшествия они еще не виделись.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 У Карины были короткие черные волосы, у Эллы длинные светлые, а у Анжелики каштановые доплечь. Совпадение? Три куклы произвели на Василису ужасное впечатление. Лоб ее покрылся испаренной, а коленки дали слабину. Василиса уже было решила бежать отсюда и выложить поскорее все кудесникову. Как вдруг взгляд ее упал на коробку с прозрачным окошком, где лежала еще одна игрушка.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 В нём появилась та нагловатость, которую Василиса ожидала увидеть в нём с самого начала. Шоколадные глаза принялись с порога сверлить Василису. Два эбонитовых зрачка действовали, как два буравчика, ввинчиваясь в неё, словно желали добраться до мыслей, которые она прятала глубоко внутри. Василиса окаменела. — А Игоря Михайловича нет! — кое-как, взяв себя в руки, пролепетала она. — Вероятно, он сейчас придёт.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 В тот момент, когда Барсов входил в приемную, Василиса соединяла бумаги скрепкой. Скрепка так и осталась у нее в руке. Сейчас она задумала героический поступок. Надо было отвлечь Барсова и, мороча ему голову разговорами, нацарапать фамилию убийцы на крышке стола. Потом, когда обнаружат ее красивое задушенное тело, Кудесников оценит Василисин подвиг. Еле-еле шевеля языком, словно он был пудовым,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 «В чем дело?» — искренне изумилась та. «Что это такое?» — Шувалов пальцем указал на стол, на поверхности которого большими неровными буквами было с нечеловеческой силой выцарпано барсов. «Василиса, вы умная девушка. Что заставляет вас опускаться до таких, таких подростковых выходок? Это ведь рабочий стол, а не скамейка в парке!» Она открыла рот, но не нашлась, что сказать.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 Итак, кажется, одна кандидатура отпала. Поскорее надо рассказать обо всём Кудесникову. Интересно, чем занят этот человек? Тут такие дела творятся, а он... Наверняка подслащивает Наталье Валерьяновне Талантской ту пилюлю, которую приготовил для неё муженёк. Дамский угодник. Рабочий день заканчивался, и Василиса уже предвкушала, как будет рассказывать Кудесникову обо всём, что произошло.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 поэтому окно казалось чёрным и блестящим, как антрацит. «Может быть, мои гости развлекаются?» — подумала Василиса, изо всех сил прислушиваясь. «А я появлюсь, как тень отца Гамлета. Здрасте, не ждали!» Тут из-под двери упала полоска света, и до Василисы донёсся протяжный и, ужаснувший её до глубины души, выдох «Ах!». Ни секунды не раздумывая, она дёрнула на себя дверь и остолбенела.